Глава тридцать четвертая Я расположилась в кресле перед клеткой, где сидел Нараян Синг. Он не спал, но и как будто не замечал моего присутствия. «Черь ночи еще жива», — сказала я. «Это известно». «Да? Откуда?» «Я узнал бы, если б ты причинила ей вред». «Тогда тебе полезно будет узнать следующее. Пройдет совсем немного времени, и ей причинят вред, да еще какой». Она и живата исключительно потому, что мы нуждаемся в твоей помощи. Если не получим её, какой смысл кормить черь? И тебя, кстати, тоже. Хотя я намерена сдержать слово и позаботиться о тебе. Хочу, чтобы ты увидел, как всё, что тебе дорого, будет уничтожено. Да, кстати, сегодня вечером Аридато здесь не появится. Его не отпустил начальник, опасаясь возможных беспорядков в городе. Ещё один адепт в ходе пытался устроить самосожжение. Так что придётся подождать до завтрашнего вечера. Нараян издал звук, похожий одновременно и на стон, и на шипение. Он страстно желал выкинуть меня из головы, забыть о моем существовании, поскольку оно делало его очень несчастным. А это, в свою очередь, делало счастливее меня, хотя никакой личной неприязни к Нараяну я не питала. Моя враждебность носила исключительно гигиенический организационный характер. Я действовала в интересах моих братьев, пострадавших из-за него, и в интересах пленников подземелья. Может, тебе следует обратиться к Кине, — посоветовала я. — Пусть укрепит и направит. Он одарил меня таким взглядом. У Нараяна Сингха начисто отсутствовало чувство юмора. Он бы не распознал сарказма, даже если бы тот кинулся на него из травы и вонзил ядовитые зубы в лодыжку. — Учти, мое терпение на исходе, — продолжала я. — И время тоже. Мы уже запрыгнули тигру на спину, вот-вот начнется крутая кошачья свара. Кошачья свара, так говорят мужчины, когда бронятся женщины. И что, разве неправильно говорят? До меня только сейчас дошло. Нынешнюю войну ведут женщины. Сарь и я, Радиша и Душилов, Кина и Черночи. У дядюшки Доя очень незначительная роль. И у Нараяна, хоть он и тень Черночи. Дивные дела. Нараян, когда полетят клочья шерсти, мне будет недосуг присматривать за твоей подругой. — Ну, а тебе я уже в который раз обещаю позаботиться. Я встала, чтобы уйти. — Не могу. — едва слышно проговорил Синг. — А ты смоги, Нараян, если любишь девчонку. Если не хочешь, чтобы твоей богине пришлось начинать все сначала. Наверное, я могла бы устроить, чтобы Тина проспала еще век. Для этого нужно только убить кого следует. Я бы на это пошла, если бы от этого зависело освобождение моих братьев. В углу, где я работала из спала, меня поджидал Баньдо Транк. Выглядел он неважно, что и неудивительно. Он был ненамного моложе Гоблина, а прибегать к источникам чудодейственной силы, в отличие от последнего, не имел возможности. Чем могу быть полезна, дядюшка? той рассказал тебе историю нашего народа. Самое большее, на что у торговца хватало сил, — это хриплый шепот. Да, что-то он мне рассказал. Когда Нюэньбао делятся секретами, всегда остаются некоторые сомнения. «Хе-хе! Дрёма, очень смышлёная молодая женщина. Почти без иллюзий и явных навязчивых идей. Думаю, Дой был честен с тобой, насколько мог себе это позволить. Рискну предположить, что он был честен и со мной, когда пришёл потом за советом. Мне удалось его убедить, что сейчас новые времена. Именно на это указала нам Хонь Трей, когда допустила, чтобы Жангал стал мужем Сари». Мы все заблудившиеся дети. Нам нужно взяться за руки. Хойн Трей очень хотела, чтобы мы поняли это. Почему же просто не взять и не сказать все, как есть? Она же была Хойн Трей, пророчица. Пророчица Нюэньбао. Хочешь, чтобы она издавала указы, как родиша и протектор? Вот именно. Дотранг захихикал, а потом уснул. Или мне показалось? Интересно. Дядюшка! А, «О, прости меня, детка. Не думаю, что ты это слышала еще от кого-то. Может, никто, кроме нас с Готой, ничего и не видел. Короче, здесь завелось привидение. За последние две ночи мы его видели несколько раз». «Привидение? Может быть, Мурген настолько окреп, что стал зримым?» «Кто-то холодный и злой, Дрема. Наподобие тех, что рыщут вокруг усыпальниц, блуждают между горами и просачиваются сквозь горы костей». — Похоже на юную вампиршу, что сидит в тигриной клетке. Будь очень осторожна с ней, а мне пора ложиться, иначе засну прямо здесь, дав твоим друзьям пищу для сплетен. — но уж лучше эту пищу дашь ты, чем кто-нибудь другой. — Когда-нибудь я снова стану молод и здоров, при следующем обороте колеса. — Спокойной ночи, дядюшка. Я надеялась, что смогу еще почитать, но заснула почти мгновенно. В какой-то момент посреди ночи возникло ощущение, что упомянутый дотрангом призрак действительно существует. Я проснулась, сразу насторожившись, и увидела смутный мерцающий человеческий силуэт. Кто-то стоял рядом и, очевидно, наблюдал за мной. Кстати, старик очень верно описал это создание. Мне подумалось, что это сама смерть. Почувствовав мой взгляд, незваный гость исчез. Я лежала, анализируя впечатление. Мурген, шпион душелов, неизвестный? Или, что наиболее вероятно, душа девушки, сидящей в клетке для тигров, выбралась погулять? Я еще некоторое время ломала над этой загадкой голову, а потом заснула, сморенная усталостью.